Глава вторая «Алхимия! У -у, наш король алхимик! Здорово-то как!» — воскликнула Ама, завязавшая лицо платком. Лишь глазки выглядывали. «Не алхимия, а наука!» Парень вдруг задумался и улыбнулся. Хотя, думаю, это одно и то же. «Не совсем», — вмешалась Лена. «Алхимия работает на основе навыков и магии. Тут же химические процессы и никакой магии. Что?» — Сестренка, ты такая умная! — воскликнула Ама, сверкая восхищенными глазами. — Нет, просто господин уже мне все это рассказал, — улыбнулась девушка. — А ты смогла запомнить и понять, так что ты тоже умная, — возразила девчушка и обняла сестру, заставив ту смущаться. — Ладно, мы тут закончили, — заявил парень и кинул взгляд на миру. — Я прослежу, а когда пойму процесс, обучу девушек. Четырехрукая блондинка поправила очки и улыбнулась. Парень же кивнул. «Это, возможно, будет нашим главным источником дохода, поэтому повнимательнее». А «Обязательно!» Девушка слегка поклонилась, а парень с девчатами ушел. За ними последовала Тифа, как личный телохранитель короля. Под самогонную король определил большую пустую комнату на четвертом этаже. «Вы с сестрой уже выбрали себе комнату?» Артем посмотрел на свою грозную телохранительницу. Тифа была задумчивой и не сразу сообразила, что обращаются к ней. — А, а да, я решила спать в казарме, а сестра одна будет в третьей комнате. — Там же комнаты на двоих рассчитана или она не хочет находиться с тобой в комнате? — поинтересовалась Лена с хитрой мордашкой. — Ну, мне и казармы хватит, там удобно. — А вдруг нападение на короля, а ты далеко? — Разве далеко? Всего один этаж. Тифа уставилась на сереброволосую, а та покачала головой. А если враг закроет дверь на третий этаж или поставит бойцов на лестницу? Они, к примеру, через крышу могут попасть в замок. Твоя правда. У нас есть еще одна свободная комната, подметил король. Нет, тогда у вас не останется свободных комнат, они могут понадобиться в любой момент. Я переселюсь к сестре, уверенно заявила воительница. К тому же с этими правами личного стражника так удобно. Воительница вытянула руку, и в ней появился меч, а потом исчез. А все из-за того, что Артем нашел время и разобрался в механике слуг. Грубо говоря, король может назначить личному стражнику снаряжение, и тот сможет в любой момент перенести его из арсенала. Но только лишь назначено, и не что иное. Также король мог установить права на помещение и, к примеру, сделать так, чтобы лишь личные слуги и телохранители могут попасть на третий этаж замка. Для остальных дверь просто будет заперта. А вот обычной страже нельзя было назначить оружие и броню, что немного огорчало, ведь это было бы очень удобно. По крайней мере, на текущем уровне развития королевства это невозможно было сделать. «А что такое брага?» Вдруг спросила Ама, ведь именно ее сейчас производят самогонные аппараты. «Это алкогольный напиток, созданный на основе брожения. В данном случае мы делаем его из ГОЗу. Из этого напитка мы варим самогон, и он должен получиться довольно крепким. Но каков он будет на вкус, пока непонятно. Парень кинул взгляд на Тифу, которая немного заинтересовалась. — А Норф пьют алкоголь? — Да, — кивнула она. — Иногда нам попадаются осколки с плодовыми деревьями. Из них мы варим легкий фруктовый алкоголь. — Понятно. Значит, брагу вы тоже умеете делать. — Тогда, думаю, есть смысл построить таверну. Подумал парень и решил изобрести деньги. лена давай сходим сегодня на сталелитейный завод». «Я поняла идею и думаю, что это может сработать», — кивнула она и улыбнулась. Тифи же лишь оставалось мотать головой, смотря то на одного, то на другую, и недоумевать, о чем они вообще говорят. «Она ведь не знает, что Лена может читать мысли». Покинув замок, парень посмотрел, как идут дела на скалистом острове, и увиденное порадовало его, ведь добыча шла ударными темпами. Вот только... «Господин!» — королю подбежал Чов. «Система говорит, что осколок упадет в течение шести часов». «Лядь! На острове же нет растений, и лишь птицы были источником жизненной силы, они постоянно в полетах», — осознал король и с серьезной моськой взглянул на здоровяка перед собой. «Останавливайте работу, берите инструменты и все вместе, желательно одновременно, переходите на остров». «Я вас понял, иначе кто-то может упасть вместе с осколком». Кивнул здоровяк и убежал, а в руках короля появился планшет. После чего он пошел к поляне, усыпанной камнями. «Желаете перенести на склад ресурс «Необработанные камни» в количестве 210 единиц? Предупреждение за преобразование необработанного камня в обработанный вы заплатите 27 монет». Отлично. Да, желаю. К удивлению окружающих людей, камни попросту ушли под землю, будто растворились в ней, и вскоре оказались на складе. Теперь нужно дерево и побольше. В скором времени осколок упал в мертвое море, благо Артем заранее распорядился набрать песка. Сейчас десятки мешков с песком лежали недалеко от кузницы. Песок – штука полезное в хозяйстве пригодится. Размышлял парень, пытаясь высмотреть следующий осколок цели Нужна была древесина. Артем стоял на крыше своего замка, а рядом была Тифа, которая с утра хвостиком ходила за королем. Все же она телохранитель. «Вон там хорошая цель. И дичь будет, и лес». Воительница указала рукой в сторону, но парень ничего не увидел. Пришлось использовать камеру своего телефона. Она приближала объекты в десятки раз, и Артем разглядел этот осколок. «Там озерцо небольшое, в самый раз. Спасибо, Тифа. У тебя отличное зрение». Девушка ничего не ответила, лишь довольно улыбнулась. Ну а парень задумался над покупкой бинокля, а лучше десятка. Так он сможет расставить людей по периметру острова, и они будут вглядываться в горизонт, высматривая летающие корабли и монстров. «Хм, я совсем забыл про награду». Вдруг осознал он, и в этот миг в его руке появился чертеж здания и золотой компас. Компас межмирья ранг «Б», всегда показывает «на север». С одной стороны бесполезная дрянь, а с другой – невероятно ценный артефакт. Ведь с ним я смогу ориентироваться в пространстве. Парень переместил компас на склад и посмотрел на чертеж. Хм, а может назначить человека рисовать карту? Ладно, потом. Чертеж здания королевской башни магов. Башня магов позволяет обучать магов в относительной безопасности для окружающих и самих себя. В зависимости от уровня сооружения и обустройства помещений возможны различные дополнительные функции. К примеру, наиболее популярным является комната для магической медитации, позволяющая многократно ускорить восстановление магической силы мага. Дополнение, в отличие от обычной башни магов, королевскую можно встроить прямо во дворец. Также ассортимент улучшений куда разнообразнее. Желаете изучить чертеж? Спасибо за подробное и внятное описание. И, конечно же, я согласен на изучение. Теперь вы можете построить здание Королевской башни магов. Цена, конечно. Пять тысяч монет или тысяча сто и магический камень. Двадцать дерева и сто камня. И где мне этот магический камень взять? Магические камни можно найти на осколках с нежитью или магическими конструктами, вроде големов. Раздался голос Лены, и мы с Тифой обернулись мы уже закончили с полями. Понял. Вскоре парень переместил женщин и детей на землю. Там же они перекусили, приняли душ и уселись перед телевизором, чтобы посмотреть новости. И тут раздался звонок. Номер неизвестный. Может, Кристина звонит? Лена нахмурилась, ну а парень вышел из помещения, потому что шумно было. Слушаю вас. Добрый день, Артем. Это служба безопасности Сбербанка. Хотим уведомить вас, что сейчас с вашим счетом... Не успел мужчина договорить, как парень завершил звонок, а номер добавил в черный список. Задолбали эти мошенники. После прихода системы они прям совсем страх потеряли и активизировались как никогда. Когда парень вернулся в зал, то приметил ухмыляющуюся девушку. Но она сразу же вернулась к просмотру новостей. А там, как обычно, все было плохо. В Африке прямо совсем плохо, да и у индусов проблемы начинаются. — Еще и китайцы со своими эпидемиями. Одна деревня целиком вымерла от какой-то жуткой болячки. — Лен, — заговорил парень, сидя на диване, — мой компас оказался артефактом. — А твоя мантия? — Ой! — воскликнула она, и тут же перед ней появилась золотая и, что самое главное, чистая мантия, причем куда меньше, чем была, и она идеально села на девушку. — Ой, какая красота! — воскликнула Людмила и начала кружиться вокруг Лены. Мантия была по фигурке цвета золота, но были и белые элементы. Капюшон полностью закрывал лицо, а длина мантии позволяла полностью закрыть ноги. Мантия Некора. Ранг Б. Мантия знаменитого королевского мага по имени Некор. Великий маг смог вложить в свое одеяние частичку своей души. Но за многие тысячелетия оно превратилась лишь в осколок памяти. Дополнительный эффект «Магия плюс двенадцать». Парень потрогал мантию и прочитал описание, после чего нахмурился. Слишком ему не понравилось описание мантии. «Нет, не хочу», — воскликнула Лена и сбросила с себя мантию. «Леночка, что случилось? Тебе плохо? Может, там блохи или вши?» Людмила вновь начала суетиться и носиться по комнате, вспоминая, какое средство поможет против вшей и блох. «Нет, просто этот предмет проклят». Лена аж вздрогнула, посмотрев на него, ну, Артем поднял и надел. А стоило ему это сделать, как в голове парня тут же раздался жуткий голос. Владелец. Ты хочешь изучить магию? Хочу, кто не хочет. Хохотнул парень, и его мать замерла на месте. Сыночек, что с тобой? Она с мокрыми глазами посмотрела на Лену, опасаясь, что сыночек свихнулся. Мам, я говорю с призраком, который живет в мантии. Не мешай. После слов парня женщина закрыла рот ладошками и зашагала назад. Она до чертиков боялась привидений, а с ней елена Обе отошли подальше от парня. «У тебя нет потенциала. Ты недостоин меня носить». Голос был очень недоволен, а мантия начала бить током. Пришлось Артему срочно ее скинуть. «Вот старикашка противный!» Проворчал он, проведя ладонью по наэлектризованным волосам. «Говорит, не быть мне магом!» «На склад ее, пожалуйста!» Взмолилась Лена, она выглядела как трусливый кролик, отчего Артем не смог удержаться и рассмеялся. Ну а потом перенес мантию на склад. Людмила с Леной тут же выдохнули и расслабились, но лишь на миг, ведь взволнованная мать кинулась к сыну и ее тут же ударила током. «Ай — Ай! — отдернула она руку. — Думаю, мне лучше не касаться техники, — хохотнул парень, посмотрев в зеркало, после чего переместился на остров и через пять минут вернулся обратно обновленной и не бьющейся током. Приведя себя в порядок, парень вместе с Леной пошли на сталелитейный завод. Нужно было пополнить запас мяса в холодильнике, а также заказать монетки. Можно было бы, конечно, разменять деньги в банке и получить мешок монет, но Артем не хотел светиться. «Я в награду получил навык и на выбор чертеж или артефакт», заговорил парень, идущий с девушкой через заброшенные заводы. «Вот только сейчас тут кипела жизнь». Благодаря мэру города промзону переоборудуют под лагерь для беженцев. И, вероятно, вскоре в этих местах все будет в обездоленных, голодных и прочих неприятных личностях, которые повысят уровень преступности в десятки раз. «Вы, конечно же, выбрали чертеж», — улыбнулась она. «Мне дали случайный навык, ранга С. Называется толчок. Он позволяет оттолкнуть любую цель, которой я коснусь. Не сказать, что навык плохой, но в твоем случае бесполезный». «Угу», — согласилась она. «А у вас что?» «Траектория полета. Могу видеть траектории полета стрел, пуль и магия». «Ну, сказала бы, что навык неплохой, но в вашем случае бесполезный». Лена заулыбалась, да и парень улыбнулся. Девушка вдруг отвернулась, и традиционно кончики ее длинных ушек покраснели. Правда, парень их не видел, так как они скрыты волосами, но мог предположить, что так и было». До завода шли в тишине, вот только девушка, проходя мимо всякого хлама, постоянно вздыхала. Все ей хотелось утащить в королевство. Некоторое время спустя. — Может, передохнешь? — спросила Лена, смотря на тяжело дышащего парня. В пути отдохнул, и так времени мало. Артем попытался отдышаться и перенес со склада бутылочку лимонада, разом отпив половину. Вторую половину выпила Лена, полюбила она этот бодрящий напиток. «Ох, так лучше. А этот Ашут сможет продать столько мяса?» Она кинула взгляд на помещение холодильника, куда парень перенес мясо на 600 тысяч рублей. Он вроде с ресторанами договаривается и хочет открыть шашлычную, так что продаст, не сомневаюсь. «Шашлычную?» «Там готовят шашлык». Посмотрев на недоумевающую девушку, он пояснил. «Это мясо такое, готовится на горячем воздухе от углей. Ладно, лучше сходим в парк и попробуем». «Угу». Оставив мясо, парень с девушкой зашли на завод. Он заранее позвонил в приемную, поэтому его уже ждали. Что он хочет, артём описал еще по телефону, и местные умельцы буквально за час с лишним смогли все подготовить. «Шикарно!» – подытожил парень, держа в руках монетку из стали. На ней была циферка один с обеих сторон. Вторая монета была чуть больше, и там была цифра 2, но также были 5 и 10. «Можем позолоту нанести, или серебро, или же муляж». Улыбался директор завода и по совместительству главный металлург. Он был коренастым мужчиной далеко за сорок, но выглядел тот бодрым и энергичным. «Не, мне хватит и такого. Тысяч по десять в каждой монетке». «Угу, жутко интересно. Для чего? Хотите комнату сокровищ сделать или что-то вроде этого?» Удивился мужчина. «Вы практически угадали», – кивнул Артем, представляя в уме сокровищницу. «И еще, а сколько стоят такие листы?» Парень указал рукой на ряды стопок стальных листов, а в голове у него появились интересные мысли. «Это холоднокатная сталь, 3 на полтора метра, толщина 4 миллиметра, цена за лист – 5000 У вас доставка есть?» «Есть!» – оживился мужчина, а глаза заблестели. «Тогда мне для начала 40 листов, а там видно будет». «Хорошая покупка. Сейчас такие листы будут уходить, как горячие пирожки. Все укрепляются, особенно дачники и частники». Закивал он и поспешил увести парня с его прелестной спутницей в отдел продаж. И в скором времени молодой король лишился трехсот тысяч. Сто за монеты и 200 за листы, но артём остался доволен и ценой, и покупкой. А вот Лена, девушка, сияла. — Сталь всегда пригодится, тем более такие великолепные листы, — ответила она, прочитав мысли парня. — Пригодится лишь качественное, а не тот мусор, на который ты издаешь вздохи. Хохотнул он и приобнял девушку за талию. Сейчас они шли домой через промышленную зону, а листы можно пустить на броню и щиты. И укрепить чистокол, добавила она и, на удивление парня, не сопротивлялась. Тоже неплохо, но для чистокола нужно больше листов. Понимаю. Ну, тогда хотя бы закрыть ими окна на домах и укрепить двери. Завтра ведь начнется ночь. Не стоит, просто запустим всех в замок. Артем посмотрел на устаившуюся на него девушку и улыбнулся. «Ничего не случится. Я настроил все права. Да и будет на страже». «Угу». Девушка опустила голову, но потом подняла, а ушки покраснели. «Не нужно. В клуб». «Хорошо». Вернувшись домой, они перенеслись в королевство и обнаружили, что там уже вовсю шла добыча древесины. Остров столкнулся с осколком, на который нацелился Артема. Норф, при поддержке Макси, успешно отбили нападение здоровенного тигра с тигрятами и приступили к добыче дерева. За всем этим он наблюдал, стоя на крыше замка. «Надо бы закупить побольше топоров», — подумал парень, имея в виду профессиональные. «Так, я же купил бензопилы. Почему ими не пользуются?» «Норф боятся этого устройства». Ответ раздался из-за спины. Объявилась Мира. «Нашли чего бояться». Оно с легкостью повалит дерево и сэкономит уйму сил». «Человеку – да», – улыбнулась четырехрукая и, подойдя, встала по левое плечо. Справа было занято, там стояла Лена. А вот Норф легко валит дерево и топором. Впрочем, бензопилу можно дать Максе, но не советую. Они примитивные и боятся новшеств. «Соглашусь с ней, но есть и другие бывшие рабы», – добавила Лена. «Ладно, посмотрим». Парень посмотрел на высочайную девушку, чей рост два метра. «Как идет работа по производству самогона?» «Без каких-либо проблем». «Отлично. Этой ночью будет чем угостить подданных. Главное не сделать из них алкашей». «Алкашей?» «Это люди, которые спились и бесконтрольно употребляют алкоголь». Вместо парня ответила Лена. «Алкаши склонны к агрессии и криминалу». «Ну так ведь достаточно контролировать это дело, и все». «Посмотрим». «Если люди будут чрезмерно налегать на выпивку, а потом я лишу их ее, то они могут озлобиться». Парень вздохнул. «Как все сложно. Но сперва, думаю, стоит опробовать ее на знакомых алкашах». Парень улыбнулся и придумал неплохой способ заработать рублей.